ЗОВ ДРУЖБЫ Чтобы скоротать время, Найденов по уходе Житкова принялся за уборку жилья. Найденов всегда раздражала некоторая неаккуратность Житкова, хотя он знал, что это происходит вовсе не от врожденной неряшливости или лени его друга, а от его кипучей энергии, от огромного темперамента в большом и малом, в делах служебных и личных, Житков был одинаково неутомим и ненасытен. Едва успевал наметиться успех одного начатого им дела, как он уже обдумывал план следующего. С годами его темперамент не только не остывал, а, оказалось, разгорался новым огнем. Найденову, вынужденному жить и работать бок о бок с другом, эти особенности характера Житкова доставляли много огорчений, так как сам он был полной ему противоположностью. Отличаясь сдержанностью в поступках, он всегда умел держать в узде свои мысли и стремления, старался с методичностью довести до конца всякое порученное ему дело. Не покончив с одним, он не распылял своих мыслей и энергии на что-либо новое. Это вовсе не означало в нем отсутствие темперамента, а подчас даже большой горячности, особенно если на пути к цели стояли труднопреодолимые препятствия, но внешне он умел так владеть собой, что даже Житков иной раз принимал сдержанность друга за холодность, равнодушие и частенько корил его этим. Когда оба они были моложе, разница характеров, еще не вполне сформировавшихся, не так ощущалась. Обоим казалось, что обо всем они думают одинаково, одинаково смотрят на жизнь. Но с годами приходила привычка всё подвергать критике, анализу, замечать то, на что раньше не обратил бы внимания. Найденов нехотя отвел взгляд от огня и посмотрел на часы. По его расчетам Житков уже должен был достичь цели и начать обратный путь. Распахнув дверь, Найденов с беспокойством оглядел горизонт, затянутый поднятыми метелью снежными вихрями. Трудно придется Павлу на обратном пути. Ветер будет дуть в лоб, снег и колючая ледяная крупа уже мчатся с большой скоростью ему навстречу. Найденов взялся было читать, но книга вывалилась из рук. Он занялся хозяйством, но вскоре оказалось, что делать нечего. Все прибрано, приготовлено. Десятый раз снимал он с печки и снова ставил на нее обед. Котелок с какао трижды выкипал до дна. Найденов понял, что метель делает свое. Житкову не под силу будет к сроку добраться домой. Вставал вопрос: не пойти ли на помощь другу? Но решившись окончательно, он в который уже раздерживал себя, а радиоперехват кто поручится, что именно в отсутствие наденного не произойдут самые важные переговоры между витемой и его корреспондентами. Пропустить? Нет. Даже во имя дружбы, во имя спасения Житкова он не имеет на это права. Правда, погибне Житков отпадет главная часть операции, подмена Витемы в командовании таинственной лодкой. Но тогда он, Найденов, сможет помешать и Витеме попасть на судно. «Да, это единственное, что останется делать. Впрочем, разве нет возможности протянуть руку помощи другу, не прерывая перехвата? Как он не подумал об этом раньше? Ведь у них есть портативная приемопередаточная станция». Найденов принялся с лихорадочной поспешностью, дыханием согревая застывшие руки, перерывать ворох радиоимущества, хранившегося в чулане. Отыскав приемник, тщательно его проверил. Прикинул. Станция весила 16-17 килограммов. Если прибавить этот вес к припасам и снаряжению, которые необходимо всегда брать, отправляясь в путь хотя бы на час. Получится почти тридцать килограммов. Сможет ли он с таким грузом двигаться на лыжах в пургу? Что за вопрос, сможет ли? Должен. Он решил ждать еще час. Подготовлял снаряжение, смазывал лыжи, Время, казалось, остановилось. Но вот стрелки подошли к назначенному делению. Найденов оделся и стал прилаживать на груди рюкзак, так как на спине висел тяжелый ящик радиостанции. В тот момент, когда он уже взялся за лыжи, со стороны приемника, стоящего на верстаке, послышались сигналы. Заиграла флейта. Она повторяла короткую музыкальную фразу. Вызывали Витему. Минута колебания. И снова все снаряжение, рюкзак, походная станция на полу, а сам Найденов, осторожно трогая верньер, уточняет настройку. Сейчас он примет очередной разговор Витемы с его штабом, занесет его в блокнот перехватов, и, услышав в конце передачи, когда состоится следующий разговор, узнает, сколько времени остается в его распоряжении. Вот и первые фразы. Вот обычный, нехитро зашифрованный вопрос о том, чисто ли у Витемы за кормой, все ли благополучно. Вот самоуверенный, хотя и несколько раздраженный ответ капитана о том, что оснований для тревоги нет, однако он предпочел бы не злоупотреблять везением. Неожиданно слова Витемы были прерваны треском. Его корреспондент требовал молчания. Витеме было сказано, что разговор должен быть прерван на час. Ровно через час будет передано важное указание. Найденов в нерешительности стоял перед приемником. «Уйти с тем, чтобы через час...» Снова быть тут, но за час он ничего не успеет. Бросить все и, положившись на портативную станцию, попытаться перехватить передачу на ходу. А если что-нибудь не заладится, и он пропустит сообщение, которое сами гитлеровцы считают важным, значит, сидеть здесь и ждать этого проклятого разговора, предоставив Житкова его собственной судьбе, На верстаке снова пискнул аппарат. Найденов с нетерпением схватил наушники. Последовало краткое уведомление, что объявленный важный разговор откладывается на неопределенное время. Найденов с досадой снял наушники и стал поспешно одеваться, когда раздался стук. Он порывисто подскочил к двери, откинул задвижку покрытый коркой обратившегося в лед в снега, перед ним стоял Житков. Житков лежал, закинув ноги на спинку койки. «Не могу понять, зачем мы сидим тут и ждем у моря погоды? Может быть, эти радиопереклички именно на то и рассчитаны, чтобы держать нас здесь, а в это время...» «Проделывать какую-то работу, о которой мы не имеем представления», — говорил Найденов, перетирая вымытую после обеда посуду. «Меня тревожит отсутствие Мейныша. Раз эта старая горилла где-то вне нашего поля зрения, нужно ждать какой-нибудь гадости». Житков встал, подошел к приемнику, тронул регуляторы. Звук стал яснее. Это был монотонный писк, похожий на простую морзянку. Но привычное ухо могло безошибочно различить в нем повторяемый зуммером однообразный аккорд, уже знакомый друзьям по прежним сигналам флейты. Заслышав его, Инайденов подошел к приемнику. «А ты скучал! Вот и они!» — прошептал Житков, словно боясь спугнуть. Слабые звуки. Найденов взял блокнот и карандаш, готовясь записывать. Вот зуммер пропел снова. Раз, другой. Прошлось полминуты. И из приемника донесся негромкой, тоже хорошо знакомый обоим ответ. Недолгий осторожный свист. Тире, точка, тире, тире, точка, тире. И все. Отозвался, прошептал Житков переходит на прием. И тотчас послышался голос, который они уже не раз слышали, говорил обычный корреспондент Витеме. Но, приготовившийся записывать немецкие фразы Найденов, споткнулся на первом же слове. Передача шла не по-немецки. И прежде чем Найденов сообразил, что неизвестный говорит по-голландски, Тот уже произнес целую фразу. Найденов едва успел механически набросать плохо знакомые и вовсе незнакомые слова, как раздался свист Витемы, означавший, что передача принята. Передатчик щелкнул. Переговоры были окончены. Найденов с напряжением вглядывался в свой блокнот. «Догадываешься, что это значит?» — тихо спросил Житков. «Переходят к самому существенному». Найденов досадливо отмахнулся. Он смутно понимал смысл записанного. Указывалась новая волна, на которой через пятнадцать минут будет вестись следующая передача. Житков стал настраивать приемник. «Я так и думал». Он ждет этого момента с большим нетерпением, чем мы с тобой. Смотри, как быстро отозвался. По-видимому, главное приближается. Они назначат рандеву. Найденов поглядел на часы. Осталось пять минут. Он придвинул к приемнику табурет и устроился поудобней. — Хороши мы будем, если они опять поведут разговор на языке, которого мы не знаем, — сказал Житков. Он взволнованно закурил, присел на корточки перед приемником. Передача началась на французском языке. Найденов знал его слабо, но кое-что понял. Речь действительно шла о рандеву. Были указаны координаты и уточнено время. Данные были повторены дважды. Итак. Встреча назначена на последние минуты того короткого часа, когда солнце будет близко к горизонту, примерно через восемь часов. «Отсюда три часа хода», — сказал Житков. «Доберемся и в два с половиной», — возразил Найденов. «Допустим, доберемся. Значит, восемь минус два с половиной?» «Нет, клади все три с половиной». «Тебя не поймешь», — рассердился Житков. «То сбавляешь, а то сам же набрасываешь». «Ты не учел. Катер мог обмерзнуть. Потребуется время, чтобы вырубить его и подтащить к кромке». «Ладно, три с половиной», — Житков загнул палец. «Разогрев и запуск мотора полчаса. Возражений не имеется?» «Нет. Итого четыре». До назначенного места хода не меньше двух часов, плюс полчаса на всякие случайности. Итого шесть с половиной, как в аптеке. Значит, остается полтора часа. Да, за это время можно собраться. И еще раз поужинать. Друзья решили, что сначала вдвоем перехватят и изолируют Витему, чтобы он не мог помешать их дальнейшим действиям а затем подойдут к самолету, где, может быть, им придется иметь дело с экипажем из двух, а то и из трех человек». Они поели, прибрали избу, собрали снаряжение. «Пора». Житков откинул щеколду и толкнул дверь. Она не поддалась. Толкнул сильнее. Что-то крепко держало ее снаружи. Друзья переглянулись.